И очень помню даже. Давеча, когда нас Иван Федорович познакомил, я вас тотчас признал, и даже в лицо. Вы, право, мало изменились на вид, ведь я вас видел только ребенком, лет десяти или одиннадцати вы были. Что-то эдако напоминающее в чертах. — Вы меня видели ребенком? — спросил князь с каким-то необыкновенным удивлением. — О, очень уже давно.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 Он каждый день не хотел ехать, и все был отвлечен обстоятельствами, но что теперь он дает себе слово непременно, хотя бы...